Часть четвертая. Встреча на Байкале. 15-е, 2 февраля 1904 года, 18.15, сразу за Омском, поезд литера А. Великий князь Александр Михайлович. Зимнее солнце уже опустилось за горизонт, и за покрытыми изморосью богемскими стеклами окон вагона ресторана сгущалась вечерняя синева. Вот уже и Омск позади. Пропускаемый вне очереди состав шел на восток, проглатывая версту за верстой. Литерный поезд уже оставил позади 3000 верст, треть всего пути. Внезапно я подумал, что только так можно ощутить необъятность России, пересекая ее на поезде из конца в конец. В прошлый мой визит на Дальний Восток я шел туда через Суэцкий канал из Одессы на пароходе вокруг всей Азии. А сейчас необъятности без люди, просторы, просторы, просторы. Отец Иоанн благословил трапезу, и после короткой молитвы в вагоне-ресторане воцарилась тишина. Даже великий князь Михаил был сегодня на удивление молчалив. За одним столом с ним поручик Ахтырского полка Перволайнин Чувствует себя как мышь на кошачьей свадьбе, но не забывает одним глазом влюбленно коситься на Ольгу. Все ахтерцы в нее немного платонически влюблены, что неудивительно. Уж она у нас добрая, прямо ангел. Рядом с ней, опустив голову так, что виден только пробор на макушке, сидит Арина. Так же, как и поручик Перволайнин, она чувствует себя весьма неуютно в нашей августейшей компании. Но, ей-богу, ни я, ни Мишкин, ни тем более Ольга никогда не придавали значения всем этим условностям. Действительно, отец Иоанн прав, Арину надо срочно выдавать замуж, у нее должны быть очень красивые дети. Как и на всякой крупной станции, в Омске Карл Иванович Ленстрим сходил на телеграф, получив все адресованные великим князьям шифр телеграммы, а также купил на привокзальной площади свежие газеты. Быстро покончив с ужином, Карл Иванч извинился удалился расшифровывать поступившую на наше имя корреспонденцию. Да, в Омске нас ожидало необычайно большое количество телеграмм. Были послания из Порта Артура от наместника Алексеева и из Петербурга от Ники. И, как всегда, одна короткая телеграммка была от моей супруги. Ксения отписывалась мне каждый день, излагая малейшие подробности наших домашних дел. Было видно, что бедная девочка тяготится разлукой. Только я приехал из Франции, и вот уже отбываю на войну. Я старательно отвечал на каждую её телеграмму, стараясь поддержать в моих родных уверенность, что всё кончится хорошо. Хотя, честно говоря, у меня у самого не было такой уверенности. Это какой же катаклизм должен нас ожидать, чтобы Всевышний учинил подобные вмешательства? Наместник что-то знает, но пока Угрюма молчит, отделываясь на все заданные по телеграфу вопросы общими фразами. Нике явно стало известно что-то из будущего, иначе как объяснить тот франк-русский скандал, что разразился три дня назад? Четко видна рука наших гостей, которые через наместника Алексеева довели до Ники информацию о готовящемся англо-французском сговоре. В газетах писали, что государь отчитывал французского посла месье Бампара как строгий учитель нашкодившего гимназиста. Только гимназистов после таких шкод обычно еще наказывают розгами. Судя по всему, Ники, как император всероссийский, решил не мелочиться и выпрать всю Францию. Позавчерашний его указ о временной приостановке платежей по французским кредитам и займам на какое-то время ввел всех в полную прострацию. Одновременно с этим было объявлено об отставке со всех постов господ Витте и Ламсдорфа. Отныне до окончания войны Ники собирается сам исполнять обязанности председателя правительства. Кабинет Ламсдорфа же, в здании МИДа на Певческом мосту, занял Петр Николаевич Дурново. Адмирала Вилана на посту морского министра сменил вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Ему же были переданы полномочия генерала-адмирала, который получил бессрочный отпуск для поправки здоровья это, знаете ли, для нашей России вообще нонсенс, ботсманский сын и в министры. Крику-то будет теперь от наших знатных бездельников». Во вчерашней телеграмме Ники, кипя сдержанным негодованием, сообщил, что, по его собственному выражению, прочистил с песочком за низкопоклонство перед Францией братца моего Николая, начальника ГАУ. Французский стандарт, унифицирующий всю армейскую артиллерию под калибр 3 дюйма, вооруженный исключительно Шрапнелю, оказался смертельной ловушкой. Кажется, нашу артиллерию ждут переход на германский стандарт и еще одна реформа. В одной из телеграмм Ники проговорился, что перед ним открылась даже не пропасть, а яма, наполненная зловонными нечистотами. Вот эти резкие, кажущиеся немотивированными действия Ники и говорят мне о том, что впереди нас ожидает какая-то неведомая опасность. Как моряк и командир корабля могу вам сказать, что так резко капитан может перекладывать штурвал, только завидев впереди опасные рифы. В ожидании момента, когда Карл Иванович расшифрует телеграммы, я позволил стюарду убрать со стола и погрузился в изучение газетных заголовков. Все первые полосы местной прессы были предсказуемо посвящены войне с Японией, шестой день бушующий на Тихом океане. У меня было почти физическое ощущение, что мы приближаемся к эпицентру грозы – нависшие над горизонтом черная тучи, ураганный ветер, гром, молния, запах озона и встающие дыбом на электризованные волосы. Но не только война была предметом газетных пересудов. В Европе тоже кипела война, правда, пока бескровная. Назначение Петра Дурново министром иностранных дел весьма взбудоражило газетчиков и обозначало, что отныне Российская империя меняет вектор своей политики. А уж приостановка платежей по французским займам доводила газетных комментаторов до иступления. Либеральная пресса, обильно кормящаяся от французских щедрот, буквально неистовствовала, Сравнивая Ники с кровавыми тиранами прошлого, Иваном Грозным и Петром Первым. Абсолютнейший поклёб, уж я-то Ники знаю с самого детства. Он совершенно не способен обидеть никого, за исключением тех несчастных ворон, что с противным карканем носятся зимой над голыми вершинами деревьев. И мне ли не знать, как он не хотел этой войны? Во всём видна рука господина Витте и его соратников, внезапно оказавшихся неудел. В один час ополчились они на наши армию и флот, сражающиеся с японцами на Тихом океане. Газеты консервативного направления, наоборот, были преисполнены всяческого патриотизма и оптимизма, публикуя сообщения с театра военных действий. Израненный героический варяг наконец-то благополучно прибыл из Чемульпов в Порт-Артур, где при полном параде был встречен кораблями Тихоокеанской эскадры. Русские крейсера блокировали Корейский пролив, и приступили к операциям в Восточно-Китайском море. Ольга заглянула в газету через мое плечо. «Сандро, чего там такого интересного пишут? Можно?» Она села напротив меня и, развернув одну из еще не прочитанных мною газет, стала быстро просматривать заголовки. Пару минут было слышно только шуршание перелистываемых страниц, иногда прерывающейся томительной тишиной, когда Ольга читала ту или иную статью. Отложив газеты, я смотрел на ее сдвинутые от повышенного внимания брови и забавный носик со вздернутым кончиком. Я ждал, пока Карл Иванович наконец расшифрует телеграммы, и можно будет заняться серьезным чтением. Ибо в газетах, как правило, не бывает ничего, кроме эмоций и досужих домыслов. Но, как выяснилось, я жестоко ошибался. Раскрыв очередную газету, Ольга уставилась в нее как зачарованная. Очевидно, прочитав статью до конца, и, видимо, не один раз, она сунула газету мне. «Сандро, смотри, какая прелесть!» Первым делом я обратил внимание на заголовок первой полосы «Принуждение к миру». Статья была написана неким капитаном Тамбовцу и распространена по газетам канцелярии наместника Алексеева. В четкой и ясной форме читателям доказывалось, что России эта война абсолютно не нужна, и она ее не хотела. Но раз уж Японская империя решилась на нападение, то теперь должна быть поставлена в такое положение, что повторная агрессия с ее стороны просто станет невозможной. Статья была написана четким ясным языком, одинаково доступным как университетскому профессору, так и полуграмотному мужику. Употребляемые слова, да и сам стиль статьи, так и кричали о том, что автор русский по крови, ну или долго жил за границей, или чужой нам по времени. Да, господа, дожились. Кажется, это первый звоночек. А статье ничего, на наших записанных либералов должна подействовать, как красная тряпка на быка. От размышлений меня отвлёк бесшумно появившийся в вагоне ресторане Карл Иванович с папкой в руках, в которой, как я уже знал, были аккуратно сложно расшифрованные телеграммы. На его обычно непроницаемом, как у природного самурая лице, читалась растерянность, смешанная с восторгом. Телеграмма наместника гласила, что вчера днём наши гости высадили в порту Фузан механизированные десанты и отбросили разрозненные японские части вглубь Кореи на десяток верст. В процессе подготовки к операции в плен был взят командующий первой японской армии генерал Куроки и его британский советник генерал Ян Гамильтон. С этого момента порт Фузан может стать базой для наших крейсерских операций, приближенной непосредственно к театру боевых действий. И начало этому уже есть. Крейсер второго ранга Новик на поступах к Нагасаки захватил британский пароход Аркадия с грузом военной амуниции, а крейсер второго ранга Боярин взял в качестве приза голландский трамп Александра груженной снарядами германским полевым пушкам. Очевидно, что при усердии наших крейсеров и помощи гостей транспортное сообщение Японии с внешним миром скоро будет прервано окончательно. Жестко, может быть даже жестоко, но это единственный путь. Японцы готовы смириться только перед лицом силы, сопоставимой с гневом стихии, равной землетрясению или тайфуну. Против стихии бессмысленно воевать. Ее надо просто переждать, стараясь выжить. Теперь до конца становятся понятны слова той статьи, которая говорила о принуждении к миру. К миру их будут принуждать, поставив перед угрозой неотвратимого возмездия. Только как избежать даже минимальной опасности и вмешательства англичан в наши дела с Японией? Британская империя не любит воевать своими руками, но к войне может привести какая-нибудь их особо наглая демонстрация. Например, сопровождение судов с грузами для Японии кораблями их Вейхавейской эскадры. Что при этом предпримут гости, мне страшно даже представить. Как там было во времена колонизации Нового Света, нет мира за этой чертой. Всеобщая война без правил и ограничений. Надо будет отписать Ники, что наилучшим средством от самонадеянности британских лордов будет резкое усиление наших войск, расквартированных в Туркестане. Тогда в Лондоне десять раз подумают, прежде чем затевать какую-либо провокацию. 15 2 февраля 1904 года вечер к вжд спецпоезд порт артур санкт-петербург капитан тамбовцев александр васильевич поезд тронулся прогремели по выездным стрелкам колеса позади осталась станция харбин где-то впереди левее состава багровый солнечный диск уже касался горизонта вечерело в вагоне ресторане стюарды зажигали свечи Ибо как только неяркое зимнее солнце канет за горизонт, наступит тьма египетская. Новомодное электрическое освещение в вагоне тоже было. Только вот электрические лампочки с угольными нитями были весьма дороги, а служили какие-то 20-25 часов. Так что без лишней необходимости электрическое освещение старались не использовать. Ужин уже закончился. И теперь господа офицеры не спеша потягивали кофе и дымили папиросами и сигаретами. Вагон-ресторан вольно или невольно превращался в некое подобие офицерского собрания. Это впечатление сбивали только две присутствующие при сём действии дамы. Нина Викторовна со своей аккуратной улиткой на голове, наряженная в серое платье из отличной шерстяной ткани, выглядела величественно и монументально, как памятник ещё не успевший составиться Екатерине Великой. Меж её пальцев подрагивал мундштук с дымящейся папиросой. «Я-то знал, что на боевых случалось, товарищ полковник не брезговал и самокрутками с самосадом. Рядом с ней за столом сидела Ирина Андреева. В этом путешествии наша красавица-журналистка играла роль компаньонки богатой дамы и была одета значительно скромнее, но тоже со вкусом. Она выглядела как образованная девушка из приличной семьи среднего достатка. На самом деле же это был еще тот троянский конь, и мы хотели закатить его в славный город Санкт-Петербург. В эти патриархальные времена ей, наверное, не будет равных в том, что на Западе называют брейнс-воршинг промыванием мозгов. Пора начинать войну за умы в свое время мы легкомысленно относились к этому виду боевых действий за что ужестоко поплатились во времена катастройки но ну, если ирочка с чем-то и не справится то придется мне старику засучить рукава и как человеку имеющему опыт в этой работе помочь юным коллегам впрочем будем доверять молодежи а сами встанем за воороним камень в качестве засадного полка мысли сидящего напротив капитан первого ранга Эбергарда в отличие от моих были далеки от серьезных проблем. Он пил свежезаваренный бразильский кофе, незаметный, с большим интересом поглядывая на Ирочку. Заметив, что я с улыбкой наблюдаю за ним, он поставил на стол недопитую чашку, достал из кармана портсигар, и обратился ко мне. «Александр Васильевич, я хотел бы задать вам один вопрос». Слушай, Андрей Августович». Перехватив его очередной взгляд, брошенный искоса на нашу журналистку, я уточнил. «Если вы об уважаемой Ирине Владимировне, то скажу вам, что происхождение ее вполне подходящее, военная косточка». Отец всей девицы – полковник, командир гвардейского десантно-штурмового полка. Причем полка не парадного, исключительно боевого. Спасибо, Александр Васильевич. Капитан первого ранга размял папиросу. А гвардейский десантно-штурмовый полк – это, простите, что? Вы, Орлов, поручика Бесоева, в недавнем ночном деле видели? Ответил я вопросом на вопрос. Капитан первого ранга Эбергард прикурил от свечи и, выдохнув первый дым, кивнул. Видел и был весьма впечатлен, хоть и не специалист в сухопутных делах. «Рот, мистер Женаш, так кто-то вообще до потолка скакал от переизбытка чувств?» Я прищурился. «Так вот, Андрей Августович, представьте себе полк таких бойцов, например, в глубоких вражеских тылах или в первой волне десанта, что одно и то же». «Понимаю», — глубокомысленно произнёс Эбергард, затягиваясь сигаретой. «Серьёзные люди для серьёзных дел. Но я с вами, Александр Васильевич, о другом поговорить хотел. Интересно, почему среди вашей, так сказать, делегации нет ни одного флотского офицера?» «Уважаемый Андрей Августович, зачем, простите, в составе нашей делегации флотский офицер?» – удивился я. «Идёт война. Все более-менее способные командиры нужны на своих местах. Кроме того, что-то серьёзное изменить в ваших флотских делах в кратчайшие сроки невозможно», – я задумался. «Хотя нет, вру, можно, но офицер флота для этого не нужен. Необходимо забыть про вооружённый резерв, про лимит на плавание и сделать так, чтобы в мирное время моряки занимались отработкой маневрирования и боевыми стрельбами». «Да, это дорого обойдётся к казне» но ещё дороже обходится при столкновении с настоящим врагом экономии на боевой учёбе. Вы согласны со мной?» «Разумеется», — кивнул Эбергард. «Но как же конструкции, новинки?» «Никаких «но», — Андрей Августович, — вмешался в разговор Нина Викторовна. «Флот и корабли — структуры крайне дорогие и долгоживущие. И поэтому, прежде чем что-то менять в судостроительной политике, необходимо определить наших вероятных союзников и противников на следующий четверть века» а также ту часть промышленных мощностей, которые страна может выделить на военный флот. Кроме всего прочего, должна вам сказать, что мир находится буквально на грани нескольких научно-технических революций в военно-морском деле. В ближайшие 10 лет будет резко девальвировано боевое значение всех существующих на данный момент кораблей военно-морских флотов мира. И каким же, позвольте узнать, способом, не поверил капитан первого ранга Эбергард. «Элементарно, Андрей Августович», ответил полковник Антонова. На флот приходят два принципиальных новшества – паровая турбина Парсонса и централизованная система управления артиллерийским огнем. Паровая турбина позволяет резко нарастить мощность силовой установки без увеличения веса, а централизованная СУАО позволит артиллерийским офицерам концентрировать на противнике огонь большого количества артиллерии. Безвозвратно уйдет в прошлое средний калибр и казематное размещение артиллерии. Броненосцы породят новый класс боевых кораблей, несущих от 8 до 12 орудий главного калибра. Идеал линейного флота будущего – это корабль в 50-70 тысяч тонн, защищённый бронёй в 12-18 дюймов и несущий в трёх-четырёх башнях 9-12 орудий калибра 15-16 дюймов. Эбергарда даже передёрнула. Жуткий монстр какой-то. С одним таким супер действительно и целым флотом не справишься. Но почему же? Справиться можно с такими», – кивнул я не Викторовне. «Минная атака из-под воды. Про подводные лодки вы, наверное, слышали?» Эбергард кивнул, продолжая внимательно слушать. Или бомбардировка с воздуха. Большинство этих монстров так и сгинули, встретившись с одним из двух своих злейших врагов. И именно они, подводные лодки-носители самолетов, авианосцы, к концу 20 века заменят линейный артиллерийский корабль в качестве основы военно-морских флотов. Поэтому, если теперь строить флот по новым технологиям, желательно знать, что строите и для чего. Чего мы хотим от флота? Безопасности своих берегов или господства в мировом океане? Если наш противник – Великобритания, то нам нужно строить много быстроходных рейдеров, подводных лодок и вспомогательных крейсеров для уничтожения ее торговли. При этом базироваться все это должно на новый порт в Мурмане, ибо выход из Балтики очень легко закрыть. А если наш противник – Германия, то нам в первую очередь нужны линейные корабли, подлодки и авиации для борьбы с вражеским линейным флотом на Балтике. А может нам придется воевать со всем миром, и тогда на приморских флангах надо готовиться к уходу в глухую оборону. Тогда все усилия надо сосредоточить на строительстве непотопляемых линкоров, то есть бронебашенных береговых батарей, способных длительное время вести бой в полном окружении. «Понятно, Александр Васильевич», — кивнул головой Абергард. «Вы меня убедили. Не политика для флота, а флот для политики, решать такие вещи только государю. Но вот мне все равно интересно. Про линейный флот вроде все понятно. Вы мне скажите, а что у вас там стало с миноносцами и крейсерами?» «Ну», — пожал я плечами, — «миноносцы резко набрали вес». «Адмирал Ушаков, ошибочно именуемый вами крейсером первого ранга, на самом деле является эскадренным миноносцем. Как и Североморск, имеющий несколько иную специализацию». а да", Бергард раздавил в пепельнице докуренную до упора папиросу. «Подросли, детки, ничего не скажешь». Внезапно мне пришла в голову одна мысль. «Да, вспомнил, запишите. Переход от паровых машин к турбинам и повышение точности металлообработки резко уменьшили вибрацию палуб» что в свою очередь положительно повлияло на точность и кучность артиллерийского огня. Все корабли, вооруженные арт-установкой, имеют в качестве двигателя газовую или паровую турбину. Легкие бронепалубные крейсера объединились в одном классе с подросшими миноносцами, а тяжелые броненосные с линкорами, выделившись в отдельный подкласс линейных крейсеров. Это у них пошло от нынешнего их предка, а самый который по сути своей был броненосцем третьего класса и больше был приспособлен для линейного боя, чем для рейдерства. Можно даже сказать, что это крейсера-антирейдеры, рассчитанные для уничтожения прерывателей торговли. Японцы заранее знали, кто их противник и какими силами он обладает. «И вполне вероятно, что недостаток линейных сил они возместили банальной подлостью», — кивнул Эбергард. «В чем им помогли наши скупердяи от казны и умники под шпицем?» «Спасибо за занимательную беседу, господа. Если позволите, сейчас мне надо удалиться и обдумать все сказанное вами». 15 февраля 1904 года. Вечер. Лондон. Даунинг-стрит 10. Резиденция премьер-министра Великобритании. Присутствует. Премьер-министр Артур Джеймс Бальфург, первый лорд адмиралтейства Уильям Уолтгрейв и министр иностранных дел Британии Генри Чарльз Кит Петти Вечер был типично лондонским. Хмурым, серым и сырым. С неба сыпался мокрый снег, который тут же таял, и под ногами пешеходов чавкала противная грязная жижа. Под стать погоде было и настроение тех, кто в этот вечер находился в рабочем кабинете британского премьера. А мрачное настроение у хозяина дома и его гостей было из-за неприятно тревожных сообщений, которые день поступающих с Дальнего Востока. Наверное, то же самое должны чувствовать отпетые лондонские уголовники, при известии о том, что инспектор Скотланд-Ярда напал на след их последней проделки. Позиции Британии на Дальнем Востоке оказались под угрозой. Всему виной были проклятые русские, со своим обычным византийским коварством смешавшие все карты Фонрин офису и лондонскому адмиралтейству. Русские моряки проявили изрядное мастерство и сумели в скоротечной кампании разгромить японский флот, который Британия так любовно и старательно помогала создавать подданным Микадо. Более того, На всех японских кораблях первого-второго и ранга и при штабах японских адмиралов находились так называемые британские советники, готовые в любой момент взять управление на себя. И это все равно не помогло. В течение нескольких дней японский флот был разгромлен на голову, а его жалкие остатки оказались заперты в базах. Внезапным десантом русские овладели фузаном, и теперь этот порт на юге Кореи превратился в базу для их флота. Остатки авангарда первой армии были рассеяны и не представляли из себя реальной боевой силой. Русские казаки при помощи корейских крестьян переловят их максимум в течение месяца. Более того, русские, начав крейсерство у берегов Японии, не побоялись захватывать при этом английские торговые суда. Большая часть из них, арестованные за военную контрабанду, направляются в тот же Фузан, где русские расположили призовой суд. В дальнейшем русские команды перегоняют конфискованные корабли во Владивосток или Порт-Артур. Морские пути в Японию, по крайней мере на южном и юго-восточном направлении, перекрыты наглухо. Русским крейсерам вроде бы немногочисленным. Каким-то образом удается перехватывать даже единичные транспорты в открытом океане. До японских портов не дошло огромное количество очень нужных императорской армии военных грузов. Торговые компании Британии и США. Зарабатывающие на этой войне бешеные деньги, охватила паника. А судоходные компании почти полностью прекратили принимать фрахт, направляемый в Японию. Страховые ставки Ллойда взлетели до небес. Курс японских государственных облигаций падает, как барометр перед бурей. Союзнику Соединённого Королевства грозит полная морская блокада. Лондонские страховые общества перестали страховать суда от военного риска. Это ужасно. Но самое скверное заключалось в том, что с началом боевых действий на дальнем востоке внезапно появилась доселе неизвестная британской военно-морской разведки из боевых кораблей под андрейским флагом. Разгромы японского флота у чемульпо и порт Артура дело рук той самой из кадры. разведчикам до сих пор не удалось установить верфи стапелей которых могли сойти и стремительные корабли вместо привычных шпиронов у которых были заостренные форштевни напоминающие носовые оконечности чайных клиперов. одно это наводило на мысли, о существовании секретной верфи на необитаемом острове, подобной той, на которой французский сочинитель Жюль Верн построил свой наутилус. Лан, француз, в конце концов придумал свою подлодку, ведь написать легче, чем сделать ее в реале. Но верфь, способная спускать на воду крейсера 8-9 тысяч тонн водоизмещением, сама по себе существовать не может. Вместе с ней необходимо построить небольшой город для строителей, конструкторов, обслуживающего персонала. Это какой же необитаемый остров нужен для ее размещения? Поскольку таинственная эскадра русских не огибала мыс Горн, или мыс Доброй Надежды, и не проходила Суэцким каналом, этот самый остров должен быть расположен в Тихом океане. Какая аналитики Адмиралтейства с лупами изучали на самой крупномасштабной карте Тихого океана каждый островок и атолл, работники оперативного отдела приходили в тихий ужас, вникая в донесения агентов. И эти самые донесения, поступившие накануне с улицы Куин-Ансгейт, 16, там находился штаб квартир военной разведки Британии, повергли в шок не только моряков, но и самого премьер-министра королевства, сэра Артура Бальфура. Он срочно вызвал к себе главу внешнеполитического ведомства и первого лорда адмиралтейства. «Джентльмены», — обратился лорд Бальфру к своим гостям, — ситуация в мире резко обострилась. Без преувеличения можно сказать, что все титанические труды многих поколений британцев, создававших на протяжении веков нашу колониальную империю, Прямо на наших глазах идут прахом. Он сделал многозначительную паузу. Скажем честно, Японию мы уже потеряли. Флот ее уже практически весь истреблен. Жалкие его остатки прячутся в портах, боясь выйти в море. Примерно то же самое происходит и с японской армией. В Корее она блокирована русскими, которые захватили захватили и Чемульпо. Из-за господства на море русского флота к ней не поступает продовольствие, боеприпасы и подкрепления. А тем временем... К реке Ялу выдвигаются крупные силы русской армии, которые могут сравнительно легко уничтожить японцев. К тому же императорская армия деморализована дерзким захватом в плен ее командующего, генерала Куроки. Во время этого захвата бесследно исчез и наш представитель при японской армии генерал Гамильтон. Сэр Генри, лорд Бальфор обратился к своему министру иностранных дел. Вы не могли бы сообщить нам что-либо о его судьбе? Какой у вас имеется на этот счет информация? Милорд прокашлившись, начал свою речь руководитель британской внешней политики. «Я внимательно отслеживаю всю информацию, поступающую ко мне, которая касается судьбы моего старого друга, генерала Гамильтона. Мы с ним давние друзья еще с того момента, когда я был военным министром Соединенного Королевства. К тому же мы с ним еще и родственники. Моя супруга, леди Мот, в девичестве носила фамилию Гамильтон. К большому моему сожалению, никаких достоверных сведений о судьбе бедного сэра Иена нам получить не удалось». Начальник секции «Д» нашей военной разведки, капитан Уотерс, занимающийся Россией и Дальним Востоком, через своих информаторов не сумел узнать, жив ли генерал Гамильтон. Достоверно одно. Когда его видели в последний раз, он находился в компании с несчастным генералом Куроки, собираясь эвакуироваться на Цусиму. Он слегка понизил голос. Может, мои слова и покажутся для присутствующих жестокими, но, учитывая важность и объем сведений, которые известны ему, лучшим для нас выходом стала бы смерть генерала Гамильтона. Ибо, попади он живым в руки к русским, не миновать ему диких азиатских пыток, с помощью которых эти варвары попытаются выведать у сэра Иена совершенно секретную информацию, способную нанести огромный ущерб нашей безопасности. Мы пробовали получить информацию о генерале официальным путем, обратившись с запросом в русское посольство, но вразумительного ответа от них так и не получили. И вообще, русские в последнее время стали вести себя крайне вызывающе. Каким-то образом узнав о готовящемся подписании сердечного соглашения, русский царь вызвал в Зимний дворец посла Франции и устроил ему настоящую выволочку, после чего в правительстве России сменилось несколько ключевых фигур. К сожалению, вместо наших старых друзей министерские портфели получили наши старые явные недруги. И что самое неприятное, Петербург и Берлин начали между собой дипломатический флирт. Судя по всему, дело не ограничится парой поцелуев. Не исключено, что Николай Вильгельм могут подписать союзный договор, который будет очень для нас опасен. Ведь тогда Германская империя легко сокрушит Францию, за которую уже не будут сражаться и умирать русские, и Кайзер станет фактически хозяином Европы. Следующими в очереди на экзекуцию станем мы». «Да, перспективы весьма неприятные», — сказал лорд Бальфур. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы не допустить такого ужасного развития событий?» «Методами традиционной дипломатии нет», — ответил ему сэр Генри. Но ведь существуют и другие способы воздействия на правителей, угрожающих безопасности нашего государства. Вспомним, к примеру, русского императора Павла I, который попытался заключить смертельно опасный для нас союз с Наполеоном. «Мне кажется, нам стоит подумать и над таким вариантом коррекции русской внешней политики», задумчиво приглаживая свои усы, сказал лорд Бальфур. «Милорд», — ответил ему Петти Фитцморис. — «капитан Уотерс из военной разведки уже предпринимал кое-какие меры по противодействию таинственным русским» которые так много попортили нам крови в Корее. По данным, полученным от его высокопоставленных информаторов, в Петербург из порта Артура вышел спецпоезд, в котором едет представительская делегация. Это люди стоят той таинственной эскадр, корабли которые так решительно и эффективно разделались с японским флотом. Возглавляя делегацию женщина, сэр Генри заглянул в лист бумаги, лежащий перед ним на столе, некая полковник Антонова. Услышав это, премьер и первый лорд изобразили на своих лицах изумление и возмущение. Действительно, русские были настоящими дикарями, доверившим такую важную миссию женщине. По нашей инициативе с участием японской разведки, продолжил сэр Генри, руками китайских бандитов, оперирующих в полосе Китайско-Восточной железной дороги, было организовано нападение на этот спецпоезд. И каков результат, поинтересовался лорд Бальфур. Надеюсь, нападавшим удалось взять в плен кого-нибудь из этой делегации. «Полный провал», — с горечью ответил сэр Генри. «Русские каким-то образом пронюхали о засаде и устроили людям Уотерса кровавую резню. Китайская банда была уничтожена. Погибли все до единого офицера японской военной разведки. исчезли трое наших русских туземных агентов. Те, кому посчастливилось уцелеть, с ужасом рассказывали о железных русских солдатах, почти поголовно вооруженных пулеметами, о каких-то чудовищных бронированных экипажах на колесах, от которых нет спасения». Словом, нечто напоминающее воинство ада. Трудно понять, где тут правда, а где ложь. Даже если эти китайские бандиты, как водится в таких случаях, и приврали изрядно, то все равно то, что происходит сейчас в Корее и Порт-Артуре, весьма серьезно и должно нас насторожить. Сэр Уильям обратился лорд Бальфру к молчавшему и внимательно слушавшему беседу премьер-министра иностранных дел первому лорду адмиралтейства. А что вы скажете по поводу странных дел, происходящих на Дальнем Востоке и таинственной эскадре, виновницы всех наших бед? «Сэр Артур, наша военно-морская разведка давно уже занимается сбором информации об этой эскадре», — ответил лорд Уолтгрейв. «Скажу прямо, самые опытные морские офицеры в недоумении. Они никак не могут понять, откуда у этих очень странно выглядящих внешне кораблей такая огневая мощь, точность стрельбы и скорость хода». На всякий случай мы приостановили движение купольных в Италии для Японии броненосных крейсеров Ниссин и Касуга. Сейчас они отстаиваются в Гонконге. Японцы из экипажа этих кораблей рвутся в бой, но мы не можем отправить их на верную смерть. И что ж, наш великолепный королевский флот так и будет спокойно наблюдать за тем, как русские истребляют наши торговые суда, прикрываясь каким-то там призовым правом, не выдержал лорд Бальфур. Так мы доиграемся до того, что нам будут указывать, как себя вести все, кому не лень. Милорд, надо что-то делать. Попробуйте захватить хотя бы один корабль из этой эскадры. Не бойтесь всяких там дипломатических неприятностей. Помните, мы всегда сможем найти управу на наглецов, посмевших бросить вызов нашей империи, над которой никогда не заходит солнце. Если они превосходят вас скоростью хода, пусть один из ваших кораблей прикинется потерпевшим аварию, запросит помощи, подманит их к себе поближе, а потом внезапно нападет. Надеюсь, мне не надо учить вас, как надо обманывать диких варваров. Последние слова премьер уже прокричал. Похоже, что события, происходящие на Дальнем Востоке, окончательно вывели его из себя. У сэра Артура просто не выдержали нервы. Впрочем, он все же сумел взять себя в руки и свою речь закончил уже спокойно. Все, джентльмены, вступайте в свои министерства и продумайте все возможные меры, которые мы сможем предпринять для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу самому существованию Британской империи. И да поможет нам Бог. 16-е, 3 февраля 1904 года. Полдень. Санкт-Петербург. Здание МИД Российской империи у Певческого моста. Кабинет министра иностранных дел Петра Николаевича Дурново. Сегодня утром в МИД поступил запрос посла Великобритании в России сэра Чарльз Стюарт Скотта с просьбой об аудиенции. Я примерно догадывался причине его столь раннего визита. Скорее всего, речь пойдет о действиях наших крейсеров в Желтом и Японском морях, которые переполошили всю европейскую прессу и торговые компании. За перевозку военной контрабанды были арестованы суда многих стран, но львиная доля потерь пришлась на долю британских моряков. Эх, с каким удовольствием я поучаствовал бы в их лихих рейдах, в уничтожении вражеского судоходства и в перехвате военной контрабанды. Вспомнились рассказы моей матушки, племянницы знаменитого адмирала Михаила Петровича Лазарева, командующую Черноморским флотом, и первооткрыватель Антарктиды. Вспомнилась моя юность, учеба в морском корпусе и 8 лет службы на флоте. Да что там говорить, в Японском море есть остров, названный моим именем. Как давно это все было, эх, молодость, молодость. Да, мне довелось побывать в тех местах, где сейчас гремят пушки, где русские моряки сражаются с наглым супостатом, без объявления войны, напавшим на нашу эскадру в Порт-Артуре. И делают они свое дело, прям скажем, превосходно. Флот Микадо почти полностью разгромлен, а сами японские острова оказались в блокаде. Наши крейсера уже успели перехватить множество торговых кораблей, которые везли в Японию военное снаряжение и вооружение. Большинство из них несли британский флаг. Вот по этой-то причине посол Скотт, скорее всего, и захотел со мной встретиться. Сэр Чарльз был настоящим джентльменом и явился в мою приемную точно в назначенное время. Войдя в кабинет, посол надел на свое холеное лицо с пышными бакенбардами маску надменного равнодушия. Я с любопытством смотрел на его лицедейство. Да, британцы – прирожденные актеры. Недаром их земляк Вильям Шекспир именно в Лондоне создал первый в Европе профессиональный театр. Посол короля Эдуарда VII торжественно, словно мэтр д'отель дорогого ресторана, вручающий солидному посетителю меню, достал из кожаной папки с золотым тиснением лист бумаги и с полупоклоном протянул мне. «Сэр, я уполномочен вручить вам ноту моего правительства, в которой выражается самый решительный протест против незаконных действий военных кораблей российского флота, захватывающих в открытом море торговые корабли, принадлежащие подданным Британской империи. Мое правительство предупреждает власть Российской империи, что подобные, прямо скажем, пиратские действия ваших военных кораблей, могут вызвать адекватный ответ со стороны Королевского флота, что приведет к дальнейшему осложнению взаимоотношений между нашими странами и будет чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Выговорив все это, посол Скотт вручил мне ноту британского МИДа. Я почувствовал, как во мне закипает ненависть к этим наглецам, которые считают весь мир своей вотчиной и разговаривают с правительствами других государств, как белый сагиб со слогу из туземцам Но дипломат, как говорил мне один мой знакомый, должен быть терпеливым, как рогоносец. Я принял ноту, положил ее на стол и пригласил посла присесть стоящую у окна моего кабинета кресла. «Сэр Чарльз», — начал я, — «вы прекрасно знаете, что ваши ноты — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Я поясню свою мысль. Вам известно, что Российская империя находится в состоянии войны с Японией». Британский посол согласно кивнул своей породистой головой с тщательно расчесанным пробором. На лице у него появилось скучающее выражение, которое бывает у взрослых, когда они слушают наивный лепец своих малолетних детей. Так вот, я напомню вам, что согласно международному праву, задержанию конфискации в качестве правомерного приза подлежат прежде всего неприятельские суда и их грузы. Нейтральные суда подлежат конфискации в случае сопротивления вооруженные силы осмотру, обыску и задержанию и провоза военной контрабанды в известном количестве. По российскому положению о призах – Это когда контрабанда составляет более половины груза и безотносительно к количеству при провозе военной команды, огнестрельных снарядов или припасов. Что же касается самого груза на задержанном нейтральном корабле, то предметы военной контрабанды всегда конфискуются, прочий же груз, лишь в случаях сопротивления вооруженной силы осмотру, обыску и задержанию, и то при условии, что собственником его является неприятель или же лицо, причастное к нарушению, влекущему за собой конфискацию судна. Прочитав сэру Чарльзу эту небольшую лекцию по международному праву, я с благодарностью вспомнил преподавателей Александровской военной юридической академии, которую я закончил 30 с лишним лет назад. Британский посол, не ожидавший от меня такой отповеди, на мгновение растерялся, не зная, что мне сразу и ответить. Впрочем, он быстро пришел в себя и снова сделался надменно снисходительным варвару который пытается взывать каким-то там бумажкам, подписанным в Париже полвека назад. Господин министр обратился он ко мне, но мы же согласитесь со мной, что захватывая и уничтожая суда, принадлежащие подданным моего короля, вы поступаете жестоко и негуманно. Владельцы судов лишаются собственности, а моряки возможности заработать деньги, так необходимые для их родных и близких. Тут меня снова охватило бешенство. Да как смеет говорить о гуманности и жестокости представитель страны, которая прославилась на весь мир сжиганием живьем захваченных в плен афганцев, расстрелом из пушек мятежных сипаев? и издевательство над семьями буров, загнанных за колючую проволоку британских концентрационных лагерей. Но я сумел сдержать свои чувства, лишь сухо заметив, что британские моряки знали о существовании зоны боевых действий в водах, прилегающих к японским островам, и сознательно отправились туда, рассчитывая на хороший заработок. Так что сетовать на жестокость и негуманность команд российских крейсеров им не следует. Пусть благодарят Бога за то, что с экипажами английских судов поступают вполне гуманно и при первой же оказии дают возможность вернуться на родину. Правда, насколько мне известно, было несколько случаев оказания вооруженного сопротивления досмотровым командам, которые сейчас расследуют с военно-полевыми судами. В любом случае, команды наших крейсеров действуют в строгом соответствии с международным правом. Британец выслушал меня надменно, поджав губы, после чего снова начал рассказывать о недовольстве его правительства произволом, который творят в международных водах русские крейсера и возможных самых серьезных последствиях, которые могут ожидать Российскую империю, если она будет и впредь нарушать общепринятые законы ведения войны. Но вместе со скрытой угрозой в словах сэра Чарльза Скотта я уловил некоторую растерянность. Похоже, он не был готов к такой реакции на ноту британского правительства. Вероятно, мой предшественник, граф Ламсдорф, в подобных случаях проявлял большую гибкость, предпочитая с общими словами и заявлениями о желательности мира и согласия между нашими странами. Но времена господина Витта и Ламсдорфа прошли. Российская дипломатия теперь не будет ни перед кем ломать шапку. Я постарался донести эту мысль до сознания посла Британской империи, что вполне естественно не очень-то ему понравилось. Он сдержанно попрощался со мной, сказав напоследок, что правительство короля Эдуарда VII сумеет защитить собственность британских подданных в любой точке земного шара, и ответственность за все последующие из этим события лягут на плечи России». На эту плохо скрытую угрозу я ответил словами о том, что непомерная гордыня погубила уже немало когда-то могучих государств, и Англии не стоит забывать об этом. Неделю назад Япония тоже была уверена в быстрой победе, начиная войну, и где сейчас и грозный флот, и прекрасно обученная вооруженная армия? На мгновение мне показалось, что маска невозмутимости на лице посла треснула, и он с нескрываемым испугом посмотрел на меня. Нашим дипломатам и разведчикам было уже известно, что среди офицеров Ройал-Неви ходят слухи об ужасных русских крейсерах-убийцах, кораблях-призраках, что-то вроде легенд о летучем голландце. Мол, появляются они всегда внезапно, как из-под воды, и сходу открывает по врагу шквальный и точный огонь. Встречи с ними смертельно опасны, а немногочисленные уцелевшие моряки, попавшие к ним на борт, идут прямиком в ад. Что из их рассказов правда, что нет, пока трудно понять. Но гордые бриты начинают откровенно трусить, завидев на горизонте корабль под Андреевским флагом, непривычного внешнего вида и без труп, извергающих в небо клубы дыма. Вежливо откланившись, господин посол исчез, оставив на моем столе свою ноту. Вот так закончилась моя беседа с сэром Чарльзом Стертом Скоттом. О британской ноте я тут же доложил государю, который велел оставить ее без ответа. Мне же было поручено внимательнее присмотреться к Германии и особенно к ее взаимоотношениям с нынешним союзником Австро-Венгерской империей. 16. 3 февраля 1904 года. 00:25. Восточно-Китайское море между Шанхаем и Нагасаки. Боевые плавцы сил СПН ГРУ. Ночь, мрак, тишина. Небо затянуто облаками, чернота сверху чернота снизу. Но для единственного в Японии кабелеукладчика Окинава-Мару нет ни рабочих часов, перерывов на сон, праздников и выходных. Оборванный кабель необходимо милю за милю вытащить из-под воды и проверить и опустить обратно в вечный мрак глубин. Средняя скорость работы кабелеукладчика – 2-4 мили в час. И пока эта работа не будет закончена, Япония будет находиться в информационной блокаде. В Корее русские с самого начала заблокировали работу телеграфа. И тут, как назло, почти сразу после начала войны на шанханской линии произошла авария. Рядом с кобелеукладчиком в дрейфе лежат канонерские лодки Хией и Иваки, а также вооруженный пароход Ниппон-Мару, являющийся базой всей этой операции. Вообще-то Ниппон-Мару это вполне современный пассажирский лайнер до войны, работавший на линии Йокагама-Сан-Франциско. Сейчас, скудно освещенный дежурными огнями, он служит штабом операции плавучей гостиницей для иностранных специалистов, привлеченных к непростой работе укладки подводного кабеля. Европейцы привыкли к комфорту, им для жилья не подходит аскетичная обстановка кабелеукладчика. Крутится, крутится кабельный барабан с каждым оборотом, приближая кабелеукладчик к Шанхаю. Никто из японских моряков и не подозревает, что это ночное спокойствие обманчиво. Совсем рядом с ними, легко раздвигая воду обрезиненным корпусом, крадется ужасный подводный демон – Атамарина, Северодвинск. В ночной тиши из глубины к поверхности плавно поднимаются боевые пловцы в угольно-черных гидрокостюмах. На подводных буксировщиках закреплены транспортные контейнеры с магнитными минами и прочими необходимыми диверсантам-аксессуарами. Перед боевыми пловцами поставлена задача уничтожить канонерки и захватить пассажирский лайнер и кабелеукладчик, как ценные трофеи. Основой плана была полная абсолютная внезапность. Японцы пока еще ничего не знают про боевых пловцов, а также про то, что корабли уязвимы для них только при отсутствии хода или на малых скоростях. А пока скорость в два узла, или 3,5 км в час, быстрее двигаться во время работы кабелеукладчик просто не может. Первый в ордере, имея все положенные навигационные огни, идет канонерская лодка Иваки. Ничего особенного. 420-мм орудий деревянный корпус на стальном каркасе. Следом за ней, выдерживая дистанцию в положенные пять кабельтовых, следует вооруженный лайнер Ниппон-Мару. Потом, собственно, кабелеуклач. А за ним, еще через пять кабельтовых, канонерка Хией. Но был еще один участник этой драмы. Он лежал в дрейфе впереди, милях в двух по ходу каравана. Это знаменитый лихой крейсер «Новик» гроза миноносцев и японских транспортов. Имея разогретые котлы, он был готов в любой момент дать ход в свои полные 25 узлов. Первыми группы боевых пловцов подплыли к японским канонеркам. Их задача была самой простой – пришлепнуть в районе котельного отделения на киль магнитную мину, выставить таймер и удалиться в освояси, присоединившись к штурмовым группам что и было проделано без каких-либо накладок. Данная задача отрабатывалась подводными диверсантами неоднократно. Тишина и покой. Японцы расслаблены и не ждут неприятностей. С бортов кораблей опущены трапы, а за «Ниппон-Мару» на буксире даже идет паровой катер на случай, если вдруг какого-либо специалиста понадобится срочно доставить да, на кабелю укладчик. У трапа «Ниппон-Мару» под керосиновым фонарем часовой. Он устал, его клонит сон, скорее бы смена. То же самое и на кабель укладчике. Часовую трапа скучает всеми забытый, Но это ненадолго, до начала операции остались уже считанные секунды. Негромкий хлопок, и часовое трапа по кабелеукладчика, перегнувшийся через борт посмотреть, чего там такое плеснуло, бесформенным мешком повис на леерном ограждении. Секунда, другая, третья. На борт, никем не замеченный, поднимаются черные тени. То же происходит и на Ниппон-Мару. Задремавший на посту часовой погрузился в вечный сон, а на его горле расцвела еще одна улыбка. Смерть поднялась на борт корабля не по трапу, а по буксирному тросу катера. Матросы в нем тоже умерли, и кровяне темную воду уже медленно опускаются на дно. Черные тени стремительно разбегаются по обоим кораблям. Каждому, кому не посчастливилось попасться им навстречу, смерть. Но сейчас ночь, и кроме тех, кто стоит вахту, людей на палубах нет, а значит нет и лишних жертв. Дальше события срываются с места и своей стремительностью начинают напоминать внезапно налетевший тайфун. Внезапно со страшным грохтом взрывается канонерка Кахиэй. Столб огня и воды взлетает до небес. Устанавливавшие мину боевые пловцы чуть ошиблись, прикрепив ее слишком близко к носу, под артиллерийским погребом. Фейерверк получился знатный, привлекший к себе всеобщее внимание. Под Иваки мина взорвалась там, где надо, перебив келевую балку и разворотив котлы. Истошный вопль, вырывающийся на свободу пар, хруст сломающихся конструкций, и канонерка исчезла с поверхности моря, будто ее и не было. Прямо по курсу путеводной звездой вспыхнул прожектор, приближающегося на полном ходу Новика. Разбуженные взрывом из трюмов Ниппон-Мару, подобно муравьям, полезли расчеты установленных на палубе орудий. Но было поздно. Короткие очереди АДСов валили японских артиллеристов одного за другим, не давая приблизиться к пушкам. На кабелеукладчике все прошло еще проще. Несколько выстрелов, и на корабле осталась лишь безоружная машинная команда до да пары надзирающих за работами иностранных мастеров. Все, что им оставалось делать, это лечь ничком на палубу и не возмущаться во избежание лишних неприятностей. Когда морской спецназ проник на Ниппон-Мару, то к их привеликому удивлению выяснилось, что по левому борту лайнера швартовые концы уже были наготове, а кранцы вывалены. Скорее всего, причиной тому была роль судна снабжения, которую исполнял мобилизованный пассажирский корабль. Диверсанты, захватившие ходовую и радиорубку, уничтожившие вахту, поставили машины телеграф на стоп. Ниппон-Мару по инерции скользил по воде. Светя прожектором, крейсер «Новик» надвигался на него, как айсберг на обреченный «Титаник». Не зря ковторанка «Эссон» отбирал по всему Артуру самых бесшабашных и одновременно самых опытных матросов и кондукторов. Наверное, такой фокус, как ночная швартовка с ходу, не осмелится повторить никто и никогда. Никаких компьютеров, только железные нервы, отличные глазами рулевого и его чувство собственного корабля как продолжение своего тела. Вовремя отработанный полный назад, эффект присасывания и все, контакт. Как только борта соприкоснулись, с Ниппон Мару на Новик были брошены несколько швартовых концов. Еще секунда, и на палубу японского лайнера ринулись вооруженные трехлинейками матросы из штатной десантной роты. Попытки японских команд оказать сопротивление оказались бессмысленными. Одно дело попытаться задавить мясом десятых диверсантов, пусть и вооруженных мощным и точным оружием, и совсем другое – проделать то же самое, имея против себя сотню острых четырехгранных винтовочных штыков. В боя никто и не заметил, как одетые в черные бойцы покинули палубу ниппон -Мару. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И только Николай Оттович Эссен, посвященный во все подробности операции, перекрестил черную ночную воду. «Храни вас Господь, храбрецы!» Через несколько дней газеты, сначала в России, а потом в Европе, запестрели заголовками. «Лихое дело в ночном море!» Капитан второго ранга Эссен и поручик по адмиралтейству федорцов герой захвата японского кабелеукладчика Русские взяли на абордаж Японию и захватили акинаву. Это просто совпадение или символ? 16-3 февраля 1904 года утро КВЖД спецпоезд «Порт Артур» Санкт-Петербург. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Только что миновали станцию Цыкар. Остановка была короткой, всего полчаса для замены паровоза. И вот мы снова в пути, подгоняемый восходящим за спиной солнцем. Впереди нас ждет путь, длиной почти в одну пятую окружности земного шара. А потом родной для меня Санкт-Петербург и хозяин земли русской, который, получив от нас раскладку по текущей политической обстановке, начал вести себя строго по пословице. Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Конечно, неприятно узнать, что так называемый союзник имеет тебя в виду, как бы это помягче сказать, в качестве будущей жертвы мошенничества. Понятно и естественная самодержавная ярость и монаршее возмущение от такого положения дел. Но разве нельзя сначала сделать невозмутимую морду кирпичом, провести расследование, ну а потом уже рубать шашкой всех подряд? Не понимаю я этого. Но надо признать, что пинок чуть пониже живота Франции получила знатный. Того и гляди, франк-русский союз будет денонсирован, и Вильгельм исполнит свой танец с саблями, о котором он давно мечтал. А России-то с этого какое счастье. Поспешил Николай Александрович, поспешил, да и лишнее внимание к себе царь батюшка привлек. С такими инициативами ему запросто можно повторить судьбу своего деда. Стук в дверь купе прервал мои размышления. Кого это там черти принесли? – подумал я, но вслух произнес вполне доброжелательно: – Кто там? Александр Васильевич, к вам можно? Это я, ротмистр мистер Познанский, – ответил за дверью голос нашего жандарма. – А, Михалыгнатьич, проходите, проходите, – ответил я. – Скажите, чем так сказать обязан? Жандарм сел напротив меня, сложив руки на столе, подобно примерному ученику-первокласснику. Хотел, понимаете Александр Васильевич побеседовать с вами с глазу на глаз на разные занятные темы. Возникли, знаете ли, некоторые вопросы. «Слушаю вас, Михаил Игнатьевич», — я изобразил на лице глубочайшее внимание. «Вы не возражаете?» — Познанский достал из кармана портсигар. Я отрицательно покачал головой. «Лучше не стоит. Я, Михаил Игнатьевич, знаете ли, уже лет двадцать как бросил эту дурную привычку, и теперь табачный дым мне крайне неприятен. «Ну, если так, то не буду. И сказать честно, завидую вам, ибо для меня эта дурная привычка кажется неистребимой». Жандарм со вздохом убрал портсигар. «Теперь Александр Васильевич к делу. Тут на досуге перелистал данные вами книжки о нашей, то есть, простите, вашей будущей истории. Так нашу историю вы вознамерились изменить самым решительным образом?» Я кивнул. «Именно так, Михаил Игнатьевич, самым решительным образом. Нам, знаете ли, нужна великая Россия, а не великие потрясения». Причем мы совершенно сходимся с господином Столыпиным. Расходимся мы с ним в методологии достижения величия. Выбранный им путь, слепо скопированный по западным образцам, только приблизил великие потрясения. Хорошо, кивнул Познанский, про Столыпина там было как тмельком. мельком. Его ведь, кажется, убили. Да, Михаил Игнатьевич, сделали это ваши коллеги из охранного отделения руками анархиста-террориста Багрова, работавшего на охранное же отделение под кличкой Оленский. Этот метод разборок на высшем уровне как раз входит у них в моду. Сипягин уже был, потом будет Плеве, великий князь Сергей Александрович, тот же Столыпин и бог знает сколько честных чиновников, жандармских, полицейских и армейских офицеров. «Изнутри к ней значит?» — скептически заметил Познанский. «А вы скажете, нет?» — прищурился я. «Возьмем, к примеру, вчерашнюю историю с нападением на разъезд. Вот кому это было выгодно, Михаил Игнатьевич? Вы не задумывались?» «Конечно же, японцам», — ответил тот. Я покачал головой. Японцы войну уже проиграли, пусть они пока этого и не признают, но их флот понес такие потери, что речь теперь может идти только об условиях их капитуляции. С этой точки зрения наша поездка в Петербург не имеет для них особого значения. Кроме того, японские офицеры в свете наместника не служат, и получая они информацию по своим обычным агентурным каналам, мы к тому времени были бы уже за читой. Какой из всего этого следует вывод? «Ну есть еще и англичане», — задумчиво произнес жандарм. «Есть», — подтвердил я. И их сольная партия еще не сыграны, хотя и находится под угрозой от самого факта нашего присутствия. Но и они самостоятельно, без помощи кого-то из людей из непосредственного окружения наместника, не смогли бы так быстро спланировать операцию. Учтите, на все про все у них было меньше двух суток. Так вы считаете, что брови рот мистера удивленно поползли вверх? Вот именно, кивнул я. Спланировать все это мог человек, находящийся рядом с адмиралом Алексеевым. В нашей истории после войны генералы Стессель и Фок попали на скамью подсудимых. Кстати, и Фок, бывший ваш коллега, в 1871 76 годах он служил в корпусе жандармов. Он сумел вывернуться, а Стесселя приговорили к 10 годам заключения в крепость. Может, был кто-то из моряков, не выявленный, к примеру, лишь потому, что погиб вместе с броненосцем Петропавловск. Словом, не знаю. Вы обратили внимание на то, что в деле нарисовался резидент британской разведки в Мугдене? Да, Александр Васильевич обратил, кивнул жандарм. Так вот, я начал дожимать ситуацию. Именно там в мирное время располагалась резиденция наместника. По моему сугубо личному мнению, на британцев шпионит кто-то, кто принадлежит к враждебной наместнику придворной группировки. Например, человек, связанный с господином Витте и господами Безобразовыми. Но вся мерзость этой ситуации заключается в том, что этот наш, пока еще неизвестный мистер Икс, как и вполне известный Стессельс Фокум, преследует личные или клановые интересы, не останавливаясь перед предательством интересов Российской империи как государство и русских как народа. вы задачку покачал головой жандарм. Так вы считаете, что все наши беды исключительно от предателей? Но это не совсем так. Эти люди даже не чувствуют себя предателями, они просто преследуют свои интересы, а на государство им наплевать. Неважно, что страна проиграет войну, неважно, что взбунтуются мужики, им ничего не важно, кроме их шкурных интересов. А как только эти люди вступают в сношения с иностранными государствами, так и интересы этих государств выходят для этих людей на первый план. Ведь за это платят звонкой монетой. Именно такие люди, среди которых были даже великие князья, привели Россию к катастрофе в двух войнах. Именно они потребовали отречения императора, а потом бегали с красными бантами на груди. Если мы хотим избежать катастрофы, то именно от этих людей мы должны избавиться в первую очередь, причем не останавливаясь перед самыми радикальными мерами. «А революционеры?» – растерянно переспросил Познанский. Революционер – это сама по себе весьма разношерстная публика», – ответил я. «Часть из них – просто наемные бандиты, выполняющие за иностранные деньги грязную работу. Другая часть искренне ненавидит Россию и готова разметать ее по кирпичику, до основания, а затем. Третьи – наивные идеалисты в стиле Кампанеллы. Но результат их идеализма может выглядеть весьма жутко. Потом я вам дам почитать про кхмерских товарищей Пол Пота и Янгсари, за четыре года уничтоживших две трети населения своей страны. Четвертые видят недостатки существующего устрои и искренне желают их исправить для блага народа. Вот с этими мы просто обязаны сотрудничать и привлекать их ко всяческим полезным делам. Тем более, что нам про них много чего известно. «Хорошо», – кивнул Познанский, – «полезных людей можно привлечь к работе, а что делать с теми группами, которые вы назвали первыми?» «Уничтожить», – рубанул я, – «нам не нужны ни идейные, ни безидейные бандиты». «Да и без идеалистов, которые льют реками кровь во имя своих идей, мы тоже обойдемся». Эти вы!» — покачал главу жандарм, подбирая подходящее слово, но так и не подобрал. «Хотя, если без этого нас ждет что-то подобное французскому якобинству...» «Скажу честно, — я вздохнул, — избавимся от либеральных эгоистов в верхах, решим крестьянский вопрос, тогда и революционеры нам будут не опасны. Так, досадная помеха. А не сделаем первоочередного, значит, получим то, что заслужили». «А почему вы упомянули крестьянский вопрос?» – удивился ротмистр. «Неужели он так важен?» «Восемь из десяти подданных русского царя – крестьяне. Восемь из десяти крестьянских дворов производят хлеба ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не умереть с голоду. А если взять совокупно, это от половины до двух третей всего населения России. В подвале нашего дома пороховой погреб, а некоторые веселые господа еще и бегают туда курить». А другие серьезные господа день от дня добавляют все новые и новые порции пороха, поскольку это приносит им прибыль. Поэтому вопрос надо решать и быстро, иначе рванет так, что французская революция с ее якобинцами и гильотинами покажутся пикником гимназистов на природе. Народ надо срочно переселять из центральных нечерноземных губерний, где сплошь неурожая и земли, на юг и восток, на целину и черноземы. Про помещичью землю лучше забыть, проблема она не решит. А вот как это переселение организовать – вопрос отдельный. Всего в течение 10 лет необходимо переселить от 20 до 30 миллионов семей. Это вам не шутка. Но если это будет сделано, значит, мы сумели бомбу под государством разрядить, и можно думать, что делать дальше. Глаза у жандарма стали совсем шальные. Но через какое-то время он взял себя в руки. «А нельзя ли обойтись другими, менее радикальными методами?» – спросил он. Я вздохнул. «К сожалению, Михаил Игнатьевич, нельзя». Если не справиться с крестьянской нищетой и неграмотностью, нам останется только ждать случайной искры. И чем позже случится взрыв, тем он будет сильнее. И, кроме того, это только первая мера. Едва в карманах у крестьян заведутся деньги, они начнут покупать мануфактуру и промышленные изделия. А чтобы было что покупать, необходимо провести индустриализацию. Пока же мы страна, которая торгует сырьем, а покупает промышленные товары за границей. Достаточно заглянуть в статистические справочники, чтобы понять, какая мы страна. Помните, как писал Некрасов? «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Преобразование, которое предстоит осуществить, по масштабам ничуть не уступает Петровским. «Спасибо, Александр Васильевич, очень интересно было с вами поговорить», — ротмистр встал. «Пойду подумаю над вашими словами». А-а, пойдет он думать, как же. Небось, пристанет с этим вопросом еще к кому-нибудь, к майору Османову или к полковнику Антоновой». «Да и пусть». Мы пока чему-либо до порта Артуру шли, наговорились на эту тему до чертиков и пришли вроде к общему знаменателю. То же самое будет ему говорить и журналисты, и старший лейтенант Бисоев, и даже доктор Сидякина. Пусть думает, анализирует, как говорили древние римляне, сапиенти сад, Умный поймет. 17 4 февраля 1904 года. Утро, Санкт-Петербург, здание МИТ Российской империи у Певческого моста. Кабинет министра иностранных дел Петра Николаевича Дурново. Да, час от часу не легче. Только вчера мне пришлось иметь довольно жесткий разговор с британским послом Чарльзом Скоттом. А сегодня с утра моей аудиенции настоятельно добивался уже посол Германской империи Фридрих Иоганн Альвен Лебен. Почтенный пожилой дипломат, ему уже исполнилось 68 лет. Соратник покойного канцлера Бисмарка. Он всегда относился с симпатией к России. Интересно, что подвигло господина посла на такой поступок. нежели снова действия наших крейсеров у побережья Японии? Посол Казер Вильгельма II был вежлив и доброжелателен. Он поздоровался со мной на хорошем русском языке и первым делом от имени своего монарха поздравил нашу армию и наш флот с блестящими победами над врагом на Тихом океане. Сказать честно, мне было очень приятно услышать это от официального представителя иностранного государства. Но далее господин посол перешел к тому, из-за чего, собственно, он и появился в моем кабинете. Нет, герр Альвин Слебен не собирался вручать мне никаких нот или каких-либо официальных документов. Но то, что он заявил мне устно, было ценнее многих деклараций и посланий. Если говорить прямо, то Кайзер устами своего официального представителя предлагал нам дружбу и союз. Весьма заманчивое предложение, тем более, что оно совпадало с пожеланиями, высказанными государем. Господин министр, взволнованно говорил мне посол Германской империи. Жизненные интересы наших двух империй нигде не сталкиваются, дают полное основание для их мирного сожительства. Ваш союз с республиканской Францией – нонсенс. Тем более, что ваша союзница в свете недавних событий на Дальнем Востоке показала, чего стоит ее клятва вечной дружбе и помощи. Интересно, что сказанное им во многом было созвучно моим собственным мыслям ком головы я дал понять умудренному жизнью дипломату, что полностью с ним согласен в оценке Франции как союзницы. А он тем временем продолжил. К тому же не следует забывать, что Россия и Германия являются представительницами консервативного начала в цивилизованном мире. И этим они противостоят либерально-демократическим традициям, воплощаемым Англией и в меньшей степени Францией. Как это ни странно, Англия до мозга костей монархической консервативную у себя дома всегда во внешних своих сношениях выступает в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем движениям, направленным к ослаблению монархического начала. С этой точки зрения борьба между Германией и Россией, которой их подстрекают многие могущественные силы, независимо от ее исходу, глубоко нежелательна для обеих сторон, как сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются наши державы. Господин посол, ответил я, моя страна в данный момент находится в состоянии войны с Японией. И хотя боевые действия складываются для нас благоприятно, мы с признательностью примем любую помощь, кто бы нам ее не предложил. С другой стороны, обещания помощи и поддержки, которые так и остались обещаниями, заставят нас пересмотреть ранее подписанные договоренности. В России нужны союзники не на бумаге, а такие, которые будут честно и искренне помогать нам в трудную минуту. Господин министр, Звенящим от волнения голосом произнес Альвен Слебин: Прошу вас прочитать вот этот документ. Он достал из своей папки бумагу и протянул ее мне. Я прочитал переданный мне текст. Это была копия телеграммы Кайзера, направленной губернатору германского колониального владения Циндао, капитану Цурзея Оскару фон Труппелю. В нем император Вильгельм II требовал, чтобы кораблям российской Тихоокеанской эскадры при посещении ими порта Циндао была оказана вся возможная помощь а в случае необходимости проведен ремонт машин и механизмов, для чего губернатор должен предоставить им все мощности германских мастерских и доков. Если же у командиров кораблей Тихоокеанской эскадры не будет в наличии нужной суммы денег, чтобы оплатить оказанные им услуги, то снабжение и ремонт русских кораблей следует произвести в кредит. Да, многообещающий аванс. Германия явно рассчитывает на то, чтобы Россия сделала несколько шагов ей навстречу. А ведь действительно, почему бы и нет? Как говорят в народе, свято место не будет пусто. Франция начала политический флирт с Британией. Британия же находится в политическом союзе с Японией, которая сейчас воюет с нами. Все вышесказанное – вполне законный повод для развода. Но расставшись с Францией как с союзницей, мы тут же найдем себе новых друзей в Европе, которым, как уже сказал германский посол, просто нечего с нами делить. Русский и германский двор поддерживают традиционно дружественные, основанные на родственных связях отношения. И именно благодаря этому в прошлом веке, в течение многих лет, мир между великими державами не нарушался, несмотря на обилие горючего материала в Европе. Правда, не стоит забывать и о том, что у Германии тоже существует союзник, австро-венгерская империя, которая традиционно недоброжелательна по отношению к России. Словно прочитав мои мысли, герр Альвин Слебен сказал, Мы, естественно, не можем не учитывать наличие нашей венской союзницы. Но союзные отношения с Австро-Венгерской империей не должны беспокоить Россию. Если ваша страна тоже станет союзной Германией, то мы не допустим, чтобы недоразумения между Санкт-Петербургом и Веной привели к началу боевых действий. А если император Франц Иосиф захочет поискать себе друзей на стороне, то мы умываем руки. Германский посол хитро улыбнулся. Ведь неверность строго карается не только в супружестве. Я тяжело вздохнул и, руководствуясь данными мне инструкциями, сказал своему собеседнику, что отношения между Россией и Австро-Венгрией насмерть отравлены балканским вопросом и той черной неблагодарностью по отношению к моей стране, которая лоскутная империя отблагодарила полвека назад императора Николая I. Хотя, если Берлин будет не против, мы сможем, к примеру, принять участие в строительстве железной дороги Берлин-Багдад. И даже больше того, эта железная дорога не обязательно кончится в Багдаде. Ее можно было бы продлить до Басары, куда мы в свою очередь дотянем ветку из Баку. Таким образом можно будет замкнуть кольцо железных дорог вокруг Евразии. Разумеется, что это можно будет сделать только в том случае, если наши отношения станут совершенно доверительными, и из них исчезнет третий лишний, который является одной из сил разжигающих русско-германскую враждебность. Намекнул я на связи венских Ротшильдов с парижскими и лондонскими. И на то, что только в Берлине и Петербурге не жалуют эту мерзкую семейку. Германский посол явно заглотил наживку, заявив, что он телеграфирует об этом кайзеру. И вообще этот вопрос должен решать их величество при личной встрече. Хорошо, подумал я. Тогда ведь действительно вполне возможно совсем иная расстановка сил в Европе, которая будет для нас более благоприятной, чем ныне существующая. Вот только эти проклятые французские займы… Хоть государь и погорячился, заявив о приостановке на время следствия выплат процентов по ним, но платить все же придется. А где взять для этого деньги? Как оказалось, Альвин Слебен продумал и этот возможный вопрос. Чувствуется школа Бисмарка? Он достал из папки еще один лист бумаги и, заглянув в нее, сказал. «Мы прекрасно знаем, что любая война – это не только человеческие потери, но и огромные расходы. Понимая, что после всего произошедшего в вашей стране будет трудно рассчитывать на новые французские займы, мы хотим предложить россии заем на более выгодных по сравнению с французскими условиях для начала 150 миллионов рублей золотом неплохо подумал я германскому же послу сказал что доложу об этом государю и переговорю на эту тему с министром финансов владимир николаевичем Коковцевым. и еще сказал гер альвин слебен мы располагаем сведениями о том что огромную роль в разгроме японского флота сыграли новые корабли из кадра российских кораблей под командованием Посол заглянул в очередную бумажку и продолжил: «Контр адмирала Ларионова, губернатор Цендау, капитан Сурзея Оскар фон Труппель по указанию кайзер Вильгельма II намерен вступить в контакт с герм Ларионовым, чтобы согласовать с ним возможности оказания помощи кораблям из кадры. Разумеется, речь идет не о военной помощи, а только лишь о поставках продовольствия и угля». Сказав последнюю фразу, германский посол почему-то хитро улыбнулся, глядя на меня. До меня уже доходили слухи о появлении на Дальневосточном театре боевых действий какой-то таинственной эскадры. Но информация о ней была настолько секретной, что даже мне государь сообщил о ней весьма кратко, без подробностей, добавив, что сказанное является нашим самым большим государственным секретом и что в МИДе никто, кроме меня, об этой эскадре знать не должен. На все запросы отвечать чисто по-английски, без комментариев. Но видать, кое-кто из приближенных государю лиц не умеет хранить секреты. Иначе откуда об этой эскадре знают германцы? Или вести в Берлин пришли оттуда из порт Артура и горящей Кореи? Альвин Слебин уже я с улыбкой заявил, что не уполномочен вести переговоры о чисто военных вопросах, поэтому при первой же возможности я передам государственную информацию о поручении данным Кайзерм Губернатору февраля 1904 года 23:05 станция Байкал поезд Литер А Великий князь Александр Михайлович Ночь, темнота, паровозный гудок, вагонные сцепки лязгнули, поезд встал наступила тишина. Позади недели пути почти две трети территории России. Впереди покрыты льдами Байкал и вся Восточная Сибирь. Еще дней пять пути. В Иркутске мы получили новые телеграммы с театра боевых действий. Их просто ворох. Милейший Карл Иванович буквально шокирован новыми известиями. Морская блокада в действии, десятки захваченных торговых судов. Русские боевые корабли обстреляли восточные побережья Японии в тех местах, где железная дорога проложена вдоль береговой линии. Судя по всему, речь идет о броненосной троице из Владивостокского отряда крейсеров. На одном из таких участков под обстрел попал поезд, перевозящий боеприпасы. Взрыв уничтожил пути и все живое на милю вокруг. Кроме того, на подступах к Токийскому заливу в качестве призов захвачены два парохода под американским флагом, перевозящие военную контрабанду. Крейсер «Богатырь», отделившийся от ВОКа после форсирования с Ангарского пролива, пошел на север и знатно порезвился в водах, прилегающих к Курильским островам. Им пущено на дно большое количество вооруженных браконьерских шхун и обстреляны японские наблюдательные посты на самих островах. Как сообщается, сорван десант японских вспомогательных сил на Камчатку. Во Владивостоке дальним Дальнем спешно вооружаются вспомогательные крейсера. Японию обкладывают, как медведя в берлоге. Лицо у Мишкина кислое. Он надеялся увидеть настоящую войну, а все идет к тому, что к нашему прибытию боевые действия закончатся. В Корее все тоже мало напоминает реальную войну. Право слово это какой-то водевиль. Казаки отряда генерала Мищенко движутся на юг к Сеулу, разрозненные японские подразделения отступают, не оказывая никакого сопротивления. Массовые убийства мирного корейского населения японскими солдатами, выжженные деревни. Наших казаков корейцы встречают как освободителей. Я отложил телеграмму и задумался. Японская натура проявила себя с самой неприятной стороны. Массовое убийство некомбатантов до такого в Европе доходило только во времена легендарных Атилы и Батыя, если не считать, конечно, резню болгар-турками в 1876 году. А британские газеты пишут, что японцы несут в Корею культуру. Спаси нас, Боже, от такой культуры. Вероломные внезапные нападения на наш флот, прерывание дипломатической переписки за целую неделю до начала войны – это тоже, наверное, часть той культуры. Так, глядишь, и сами англичане настолько оккультурятся, что начнут подражать своим ученикам. Хотя о чем это я? Еще неизвестно, кто у кого в этом людоедском деле учится. Еще совсем недавно просвещенные мореплаватели морили голодом в концлагерях бурских женщин и детей. Тоже, кстати, не комбатантов. И ничего никто не вздрогнул, ни одно государство не ступило из-за этих несчастных сил и оружия. Корея, скорее всего, останется под нашим влиянием. Ники в этом смысле тверд. Ни японцам, ни англичанам, ни американцам там теперь делать нечего. Встает вопрос о постройке манжура корейской железной дороги из Мукдена в Сеул. Надо будет пробивать его у Ники всеми силами. Только вот после этого Владивосток может потерять свое значение нашего главного порта на Тихом океане, как когда-то потеряли его Охотск и Николаевск. Простите, господа Владивосток, но Фузан как порт в смысле удобства для торговли выглядит куда интересней. Как-никак порты и торговые мореплавние, моя епархия. Я улыбнулся, вспомнив, как в прошлом году сановники шутили, узнав о том, что я отобрал у Витте главное управление торговым мореплаванием и портами. Они говорили, наш Александр Михайлович снял с Витте порту. А если серьезно, то и наши с безобразовыми лесные концессии на реке Ялу сразу приобретают особое, совершенно иное значение в смысле коммерции. Стук в дверь купе оторвал меня от размышлений. Это опять был Карл Иванович. Ваше императорское высочество, вам записка от его светлости князя Хилкова. Князь Михаил Иванович Хилков, нынешний министр путей сообщений, человек бурной и интересной судьбы. В юности сбежал из отчего дома в САСШ, где зарабатывал себе на жизнь, работая на железной дороге сначала кочегаром, потом машинистом. Так что с железнодорожными делами их светлый знаком не понаслышке. В настоящий момент он командирован на восток с целью налаживания воинских перевозок к театру военных действий. Значит, сейчас он на Байкале. Ломаю сургучную печать и разворачиваю записку. Ваше императорское высочество, Александр Михайлович, в связи с тем, что железнодорожный путь по льду Байкала будет готов только к 13 числу сего месяца, предлагаю вам или дождаться готовности пути, или пересечь Байкал на Санях и обменяться составами с пассажирами встречного литерного поезда, следующего по поручению наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке, адмирал Алексеев в Санкт-Петербург. Нахожусь на станции Таванхой в ожидании груза особого назначения. Князь и Хилков, министр путей сообщения. Я задумался. Сидеть здесь еще неделю? Нет, время не ждет. И так все идет кувырком, и просто не терпится увидеть все своими глазами. Мои прочие спутники, я полагаю, думают так же. Кстати, что это за встречный литерный? Неужели действительно гости оттуда? Я смотрю на часы. Скоро полночь. О поездке через Байкал имеет смысл говорить только после рассвета. И Карл Иванович ждет. Телеграфируйте князю. Ждать не могу, на обмен составами согласен и подпись Великий князь Александр Михайлович. В ту ночь я долго не мог заснуть, ворочался, начинал считать в уме, но все это мало помогало. Во-первых, после недели пути неподвижность постели стала для меня непривычной. Организм уже привык засыпать под убаюкивающий стук колес и покачивание вагона. Такое со мной уже бывало по возвращению на берег после длительных морских походов. Сон не шел. Кроме непривычной тишины и покоя, меня беспокоила завтрашняя встреча. Кто мы? Что мы? Что нам скажут те, которые пришли после нас? Будут они благодарить нас или проклинать? У меня почему-то сложился образ наших потомков, как суровых воинов, наподобие древних варягов времен Рюрика или Олега. Прав не знаю, почему так. Наверное, из-за умения их вести войну жестоко и эффективно. В каждом деле, о котором мне довелось узнать, они безжалостно преследовали разбитого противника, не останавливаясь до тех пор, пока враг не уничтожен или пленен. Все-таки меня мучает сомнение. А вдруг это мы, Романовы, есть причина той катастрофы, из-за которой Господь прислал сюда наших потомков? Как там у Гоголя в его ревизоре? Немая сцена. Да и отец Иоанн тоже считает, что в последних событиях есть промысел Божий. Завтра, уже завтра, так, наверное, человек, подозревающий у себя смертельную болезнь, ждет вердикт врача. Он до последнего надеется, что ему суждено жить, а не умереть. Нет, так нельзя. Тихонько одевшись, я вышел в коридор. Кивнув часовому в канареечно-желтом ментике, прошел по коридору до купе отца Иоанны и постучался. Отец, простите за вторжение в столь поздний полуночный час, но душа горит. Хочу исповедоваться и облегчить душу». «То, о чем мы с отцом Иоанном говорили той ночи, так и останется навсегда тайной. Могу сказать одно, то грехи он не отпустил и душу облегчил. Однако же сказал, что было ему видение о том, что теперь с нас, власть имущих, Господь будет сторицей и спрашивать за всякий грех и глупость». Нет у нас больше прав на это, и мы можем спастись, только если будем вместе налегать на весло, как гребцы на галере. Что должны мы забыть и про брата, и про отца, помнить только об одном – о России. Мы, Романовы, три века назад стали во главе поруганной и разоренной Руси после кровавой смуты, но вместе с короной на нас Господь возложил и крест, который мы обязаны нести, отвечая за все грехи наши и нашего народа. Тяжко, но, как говорится в Святом Писании, не по силам Господь креста не дает. Тяжелые времена грядут, скоро век Антихриста, и только веря в Господа и народ наш, мы сможем спасти нашу отчизну. А если дрогнем, то спросится с нас, как с за все. Господь, за что? Может, это как в пророчестве Иезекииля «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем. И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ». И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Что ж, если такова воля твоя, то наляжем из всех сил и сделаем. Или мы не потомки тех, кто стоял на поле Куликовым, брал Казани и сгонял поляков из Москвы? Разве не наши предки создали империю от ледяной тундры до знойных пустынь, от Варшавы до Камчатки? Мы сможем, как говорил наш славный предок Петр Великий. Бог создал Россию только одну, она соперниц не имеет. По правде говоря, спать в ту ночь мне так и не пришлось, ибо около пяти утра наша беседа с отцом Ианном была прервана самым неожиданным образом. 19 6 февраля 1904 года, 00:35, станция Танхой. Министр путей сообщения Российской империи князь Хилков Михаил Иванович. Сцепка мощных паровозов, тянущих тяжелый состав, приближалась к станции, оглашая окрестности громкими гудками. Желтоватый луч газокалильного фонаря рассек ночную тьму, высветив плавно кружащие в воздухе снежинки. С самого детства меня завораживал момент прибытия на станцию тяжелого поезда. Утробный гул, пронзительный гудок, постоянно замедляющийся лязг колес на стыках и последний усталый выдох паровоза. Вот и сейчас состав накатывался на меня подобно замедляющейся горной лавине. Пронзительный визг тормозов, запах дыма, разогретый смазки. Сразу за тендером второго паровоза четырехосная платформа с чем-то громоздким, закутанным в покрытый изморосью парусиновый чехол. На платформе закутанный в башлык часовой с трехлиникой с примкнутым штыком. Далее еще одна платформа и еще, и еще, потом теплушка 40 человек 8 лошадей, с приоткрытой дверью, за которой толпятся матросы. Потом еще одна платформа с чем-то поменьше и еще одна. На подножке классного вагона, прицепленного сразу за второй платформой, Уже стоит морской офицер, готовый спрыгнуть на покрытый снегом перрон прямо на ходу. Замедляя ход, поезд движется уже со скоростью пешехода. Офицер прыгает и, пробежав немного, переходит на шаг. Паровоз, выпустив облако и оглушительно лязгнув с цепками вагонов, останавливается. Офицер идет прямо ко мне, козыряя на ходу. «Ваш сиятельство, князь Хилков?» Ему сложно было ошибиться, ведь кроме нескольких железнодорожных рабочих, На перроне только я, один из встречающих ходит в шинель с красной подкладкой со знаками Министерства пути и сообщения. А как иначе? Пол ночи. Самое время для всяких тайных дел. Я киваю в ответ. Да, это я. С кем имею честь? Прапорщик по Адмиралтейству Морозов, ваше сиятельство. Со взводом матросов откомандирован для сопровождения литерного спецпоезда от команды крейсер «Паллада». Идемте, ваше сиятельство. Полковник Антонов и капитан первого ранга Эбергар ждут вас. Я уже собрался было идти за ним, но обернулся на шум. За моей спиной из теплушки выскакивали матросы, солдаты непонятного для меня рода войск в непривычно коротких полушубках. Цепь вооруженных людей без лишнего шума и разговоров быстро отсекала перрон от станции. Сделав несколько шагов, я едва не споткнулся, осознав, что именно только что услышал. Мне было сказано, что меня ждет полковник Антонова и капитан первого ранга Эбергард. У них что, командует женщина? Так и не придя в себя от изумления, я прошел в салон-вагон. Там было тесно, шумно и присутствовало всякого народа. В основном офицеры, как сказано в Святом Писании. Семь пар чистых и две пары нечистых. Вся честная компания собралась в круг у большого стола и чего-то обсуждала. Господа его сиятельство министр путей сообщения, князь Хилков Михаил Иванович. Громко произнес вошедший в салон вагон, облепленный мокрым снегом прапорщик. Все присутствующие повернулись в нашу сторону. Там был жандармский рот, мистер трое штатских, довольно миловидной чернявой девица и серьёзный мужчина в возрасте выше среднего. Остальные, как я уже и сказал, были офицерами армейскими или флотскими. А вот и полковник Антонова. Трудно сказать, сколько ей лет. В глазах сталь, в гладко зачёсанных волосах тонкая прядь седины, вся прямая и высокая. Она была одета в строгий английский костюм, но её лицо и манеры держаться говорили мне, что эта дама привыкла к тому, что её распоряжения выполняются немедленно и в точности. Рукопожатие её было сухим и энергичным. Безусловно, госпожа полковник привыкла держать в руках не только перо, пудреницу или веер. Трудно было удержаться от того, чтобы не пялиться на нее во все глаза, но я себя переборол. Антонова Нину Викторовна, полковник государственной безопасности, представилась она. Я потом повернулась и стала представлять своих спутников. Капитан первого ранга Эбергард Андрей Августович, флаг офицер-наместник его императорского величества на Дальнем Востоке адмирал Алексеева. Ну и так далее. Высокий черноволосый офицер с пышными усами и восточными чертами лица оказался майором государственной безопасности Османовым Мехметом Ибрагимовичем. Молодой человек кавказской внешности оказался поручиком войск специального назначения разведывательного управления главного штаба Бесоев. Хотя какой он молодой человек? Не мальчик, но муж. Нет следов обычной для молодых кавказцев горячности. Он собран и подтянут, как барс в засаде. А смотрит так, словно через прицел на мишень. Видел я подобных типусов во время своего пребывания в САСШ. Их там называют ганфайтерами. Мужчина неопределенного возраста с короткой полуседой бородкой был представлен мне как капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Было в нем что-то общее с тем чернявым поручиком. Оба из волчьей породы, только один молодой волчар, а другой уже в возрасте, опытный вожак. И умен, господин капитан, ой, и умён. Жандармского ротмистра звали Познанский Михаил Игнатьевич. Типичный жандарм. Стоит в углу, молчит, все видит, все слышит и запоминает. Ей-богу, придумают когда-нибудь для этих господ специальный мундир, подобный шкуре хамелеона, чтобы с любой стеной сливаться. Для чего он тут? Хотя там, где тайна, там и они, жандармы. Радиотелеграфисты-подпоручики с кулинарными фамилиями Манкин и Овсянкин счастливо избежали моего внимания, занятые какими-то своими радиоделами. Но ну, а штатские, они есть штатские. Что с них возьмешь, особенно с дамы. Впрочем, вскоре мне довелось убедиться, что тут не только госпожа Антонова особо экстравагантная, но и все прочие люди далеко не простые. Дав мне пару минут пообвыкнуть в этой пестрой компании, Нина Викторовна деликатно отвела меня в сторону. «Михал Иванович, вчера в чете мы получили вашу телеграмму. Так значит, железнодорожный путь через Байкал еще не готов?» «Нет, сударня, ответил я со всевозможной галантностью. На лёд уложена гать из ветвей, поверх которых наморожена ледяная подушка толщиной в треть сажени. К укладке шпал и рельсов мы намеревались приступить по завершении этой работы. Морозы, знаете ли, стоят отменные, так что лёд толщиной от полусажени имеет прочность стали. Отлично. Нина Викторовна подозвала к себе поручика. Николай Арсеньевич, будьте добры, приступите к разгрузке. А вас, Михаил Иванович, она повернулась ко мне, мы приглашаем на ночную автомобильную прогулку по Байкалу. Надеюсь, вы собрали требуемый для нас подвижной состав на станции Байкал. При этом голос госпожи Антоновой напоминал мне голос моего преподавателя древнегреческого в Пажеском корпусе, спрашивающего, выучил ли Паш Хилков заданный ему отрывок из Илиады. Я испытал точно такое же облегчение, как тогда. Да, да, выучил, то есть требуемые платформы собраны. Да, эта дама, похоже, немало покомандовала на своем веку. Даже я на какое-то время почувствовал себя ее подчиненным. Только вот как они собираются доставить свой груз? Не успел я задать этот вполне сакраментальный вопрос, как заметил, что салон-вагон внезапно опустел. Здесь, помимо меня, остались лишь госпожа Антонова, ну не поворачивается мне язык назвать ее полковником, и капитан первого ранга Эбергард. Остальным, очевидно, во время разгрузки надлежало исполнять какие-то свои неизвестные мне обязанности. Интересно, что они собираются делать с грузом, сняв его с платформ в полночь к тому же в 20-градусный мороз? И еще, как тащить его через Байкал, и бы распоряжение приготовить потребное для этого количества лошадей мне не поступало? Едва я раскрыл рот, чтобы задать госпоже Антоновой эти вопросы, как неожиданно подпрыгнул на месте. Где-то рядом с нами тишину разорвал оглушительный рев и вой какого-то механизма. Впечатление было такое, словно рядом кричало смертельно раненое чудовище. Это не было похоже на гудок паровоза или на что-либо иное мне знакомое. Больше всего было похоже, что кто-то рядом открыл огонь из какого-то мощного оружия. Но вскоре звук перешел в рандомерный гул. Следом загремели и зашумели еще несколько подобных двигателей. Что-то жарко тут у вас, пробормотал я и потихоньку стал пробираться к выходу из вагона. В тамбуре дежурный матрос подал господину Эбергарду флотскую шинель, а на плечи госпожи Антоновой накинул легкую шубейку. Судя по соболему меху, лёгкая она была только в смысле веса, Они как не по цене, способности хранить тепло. Скорее, скорее наружу, на воздух. Мне хотелось посмотреть на то, что творится на уверенной мне станции. Картина на перроне была фантастической. Газокалильные фонари отбрасывали круги тусклого жёлтого света. В воздухе кружатся хлопья снега. Парусина, укрывающая груз на платформах, уже снята, и солдаты аккуратно скатывают её в рулоны. Теперь можно увидеть то, что вез спецпоезд. На платформах стоят огромные машины темно-зеленого цвета. Некоторые из них отдаленно напоминают обычные легковые авто. Только очень отдаленно, примерно так же, как современный паровоз похож на своего прародителя, построенного гениальным Стеффенсоном. Другие имеют явно грузовое назначение, и кузов, по форме напоминающий обычный армейский фургон, только намного больше по размерам. Две восьмиколесные машины были полностью закрыты стальными листами. Отдаленно они напоминали виденные мною в Америке дилижансы. Еще они имели маленькую башенку, наверху из которой торчал ствол то ли крупнокалиберного пулемета, то ли малокалиберной пушки. Все машины громко тарахтели и ревели. Шум стоял такой, что невозможно было разговаривать. В воздух поднимались белые столбы пара, а солдаты раскрепляли машины, убирая тросы, брусья и парусину в кузова. Мне стало любопытно. Все же я в свое время год проработал с на паровозном заводе в Ливерпуле. «Что они делают?» – прокричал я прямо в ухо полковнику Антоновой. Иначе мне с ней разговаривать было невозможно из-за шума. Я подумал, что после этой ночи я навсегда потеряю слух. Запустили печки прогревают маслобаки перед запуском двигателя. Также громко в ухо прокричала мне любезная Нина Викторовна. «Как только масло прогреется, можно будет запускать двигатель». Это мне было понятно. Паровоз на морозе тоже просто так с места не сдвинешь. Приглядевшись, я задал вопрос госпоже Антоновой. «А двигатели у этих машин бензиновые?» «Нет», — ответила она, — «моторы у этих машин сделаны по принципу двигателя внутреннего сгорания системы дизеля». Впрочем, в 1898 году на Путиловском заводе инженером Тринклером был построен первый в мире бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления. Моторы наших автомобилей и боевых машин больше похожи на двигатель, изготовленные на Путиловском заводе. В этот момент кто-то из машинистов этих машин решил, что уже достаточно прогрел мотор. И в эту какофонию влился еще один звук – торжественное рычание двигателей на низких оборотах. Я, знаете ли, планировал со временем приобрести себе авто. Но теперь подумаю, прежде чем решиться на подобный поступок. Подожду, пока вместо немецкой трещотки господина Даймера можно будет приобрести хоть что-то похожее на авто, увиденное мною сегодня. Тем временем солдаты сняли с платформы сходные из толстых досок. Перон и так находился на одном уровне с грузовой платформой. Вспыхнул яркий свет электрических фар, забивший станционный фонари. Осторожно проворачивая огромные колеса, первая восьмиколесная машина аккуратно съехала с платформы. Всего за час колонна была выгружена и готова к движению. Небольшой багаж пассажиров погрузили в грузовое авто, которое, как мне сказали, называлось «Уралом». Это название удивительно гармонировало с этой огромной мощной машиной, по тяговому усилию, вполне сравнимой с небольшим паровозом. Ну что, Михаил Иванович, поехали? — спросила меня Нина Викторовна, когда уже все было готово к движению. — Вам ничего не надо взять с собой? — Нет, сударня, — учтиво поклонился я, — я еще вернусь сюда завтра с их императорскими высочествами. Ведь только отправив их дальше, на восток, я буду считать, что выполнено распоряжение государя. Меня усадили в один из пассажирских авто, носящее хищное название «Тигр». Как я понял, место рядом с водителем считается почетным, поскольку с него хорошо видно все, что находится впереди машины. Кроме того... Так как только я мог показать дорогу, наша машина шла первой, и я давал указания, куда ехать. Ее машинисту, или, как его называл Нина Викторовна, водителю. Дорог через Байкал мне запомнилась плохо. Яркий круг света, рассекающий впереди ночную мглу, равномерное покачивание машины, тянущее косну тепло в кабине. Дистанцию между машинами водители держали в 25 саженей, скорость около 20 верст в час. Дорога прошла без приключений не было ни землетрясений, ни прочих катаклизмов, которые могли вызвать трещины на льду и прочие помехи для движения. Выехали мы со станции Танхой примерно в 2 часа ночи, а уже полпятого утра наша машина, яростно ревя двигателем, скарабкалась по береговому откосу Байкала и вышла на накатанную санями дорогу, ведущую к одноименной станции. Заодно по пути, чтобы разогнать сон, я с большой пользой для себя побеседовал с фельдфебелем-водителем, который оказался местным уроженцем. От него я узнал много интересного про тех умников, что придумали эту ледовую переправу, ледокол и все остальные наши байкальские чудеса. Из этой беседы я понял, что в Петербурге умные головы забыли главное – посоветоваться с местными жителями, которые живут здесь испокон веков, чуть ли не со времен Чингисхана, и Байкал свой знают как собственный карман. Они могли бы подсказать столичным умникам, что делать можно и что ни в коем разе делать не стоило.